Глава 15. К тому моменту, как девчонка подъехала к его воротам, он трижды менял место дислокации. Сначала хотел принять ее в своем кабинете, сидя за большим как остров дубовым столом. Он должен был выглядеть значительно. Да и живот из-за столешницы не так было видно. Потом передумал. Если станет сидеть за рабочим столом, да еще в кабинете, то ни о какой доверительной беседе речи быть не может а девчонка по собранной на нее информации с загадочным характером иван семенович перешел в гостиную велел растопить камин сел в глубокое кресло осмотрелся в западное панорамное окно молотил проливной дождь в верхушке деревьев мотал сильный ветер хотелось поежиться закутаться в плед сесть поближе к камину с яркого пламени плясали цветами на стене напротив Делая атмосферу уютной, расслабляющей. Не годится. У него с Луниной планировался серьезный разговор, детальный разбор ее и его соображений. Не до расслаблений, подтреск поленьев и шум дождя за окном. Подумав, лебедев перешел на веранду. Там было тепло, но неуютно. Стеклянные стены делали это помещение похожим на аквариум. Ощущения дополняли растения, напоминающие водоросли. Они шевелились от вентиляционного ветерка, устроенного для них намеренно. Может, дизайнер так и задумал, превратив эту дальнюю от ворот веранду в подобие аквариума? Неспроста же повсюду стояли катки с песком и галькой. А мебель была деревянной, состаренной, где-то даже с приклеенными ракушками, словно поднятой со дна. Лебеди сел в широкое деревянное кресло, предварительно запросив себе сразу несколько подушек. Девчонка сядет в точно такое же кресло напротив, только ей придется обойтись без мягкой подстилки. Небольшой квадратный стол с поцарапанной поверхностью будет стоять между ними. Если девчонка что-нибудь запросит, он с радостью ее угостит. Ивану было неловко признаться самому себе, что он волнуется перед встречей. Илья не соврал. Девчонка оказалась невероятно привлекательной. Назвать ее красавицей он бы поостерегся. Но от нее невозможно было оторвать взгляд. Все фотографии, которые скинули ему на почту его помощники, не могли отразить ее характера. Но Лебедев чувствовал, что это девочка-сюрприз. Из тех, которые ему всегда нравились, но которые никогда не отвечали ему взаимностью. И купить их было невозможно. Кто же покупает взаимность за деньги? За деньги можно купить покорность, услужливость, лесть. А вот взаимность, и еще преданность, и еще честность. Эту девчонку купить было невозможно. Но он неприятно удивился, увидев, на какой машине она подкатила к его воротам. О ее машине в собранных материалах не было ни слова. Такую тачку на зарплату старшего лейтенанта полиции не купить. И где подвох? Добрый вечер. Поздоровался с ней Лебедев, стоило ей войти в его аквариум. От ее стремительной походки растения водоросли пришли в тревожное движение. Девчонка встала за спинкой отведенного ей кресла, уставилась на него изучающим взглядом. В черных тесных штанах и водолазке в обтяжку она была великолепна. Не каждая дама в нарядных туалетах могла с ней посоперничать. И да, Илья не соврал. Ее лицо было невероятно привлекательным. И нелепая стрижка с постоянно сползающей на лицо длинной челкой шла ей, только ей шла. Такой вывод сделал Лебедев, странно обмякнув телом и душой в неудобном деревянном кресле. Откуда же у нее такая дорогая машина? Добрый вечер, поздоровалась она, оттащила за спинку деревянное тяжелое кресло, села без приглашения, руки положила на стол, руки как руки. Короткие ногти, длинные пальцы, тесные манжеты водолазки. Ни колец, ни перстней. Но почему-то Лебедеву казалось, что под этими рукавами скрыто что-то. Может, татуировка? «Вы хотели со мной поговорить». Не дождалась она его вступления, совершенно не догадываясь, почему он молчит. Если бы могла прочитать его мысли, психанула бы точно и ушла. «Говорите». «Поторопила она его. Только без прелюдий. По существу». «Мой брат покончил с собой у входа в ресторан, где я всегда обедаю. Обедал». Он развел руками и признался. «Теперь не могу». «Почему? Совесть мучает. Боитесь суеверий?» «Вы не производите впечатления мягкого, сентиментального человека». «Ого! А девчонка-то нахалка». Лебедев покачал головой, опуская взгляд, чтобы она не поняла, что ему ее нахальство даже нравится. Ладно, это не мое дело. Так и не дождавшись от него никакой реакции, махнула она рукой и потребовала. Говорите, Иван Семенович, зачем я здесь? Он глубоко вздохнул, выдохнул и признался. Совесть меня действительно мучает что в какой-то момент позволил Паше остаться в одиночестве. И случилось то, что случилось. Он убил себя. Заточкой поинтересовалась она с ухмылкой, от которой у него в груди ёкнуло. Полиция решила, что именно такое орудие для самоубийства он выбрал. А пистолет решил подарить. Носил его под ремнем на спине, носил, а потом взял и воткнул себе заточку в грудь, вместо того, чтобы застрелиться. «Вы же понимаете, да, что это бред? Так же, как и я, не верите в эту версию. Именно по этой причине я здесь, так?» Он кивнул без единого слова. В горле пересохло, потому что... Странно, как эта девочка-сюрприз до сих пор не за воротами полиции. Она же бунтарка. Наверняка и с начальством спорит. И не нравится многим. «Кто его мог убить?» Нарушил он паузу. Тот, кто в тот момент находился с ним в непосредственной близости. То есть сидел с ним на скамейке. Камер там нет. Точнее, именно до этой скамейки не достают. А ваши сотрудники не установили? А ваши сотрудники? Один из ваших охранников дежурил у входа в ресторан. Он ничего и никого не видел? Лебедев озадаченно наморщил лоб. Охранника, оставленного на входе в ресторан, он опрашивал лично. Но тот был страшно перепуган перспективой быть замешанным и все время мотал головой и говорил, что все его внимание было сосредоточено на входе, и он не наблюдал за скамейкой. «Надо бы опросить его снова», — нахмурилась девушка. «Можете устроить это сейчас?» «Конечно». Лебедев поднял руку. Он точно знал, что за ними наблюдают. Точнее, за его безопасностью. «И нужный человек должен был появиться уже». Он вошел на веранду через шесть секунд. «Хорошая работа!» Похвалил его мысленно Лебедев, отдавая распоряжение. «Понял, Иван Семёнович. Скоро он тут будет». Пообещал охранник и так же быстро исчез. Лебедеву показалось, что даже растения-водоросли не отреагировали на его появление. «Так почему вы решили, Маша, что моему брату Павлу помогли уйти из жизни?» Лебедев не сводил глаз с девушки. «Ничего, что я так вот запросто по имени?» «Нормально. Имя-то моё». Кмыкнула она. Поставила локти на стол. Оперла о кулаки подбородок. «Ваш брат Павел, конечно же, мог сам себя убить подобным образом. Но такой метод требует сноровки, подготовленности, тренированности, если хотите. Почему это не вызвало у вас сомнений? Он увлекался холодным оружием?» «Да», — ответил Лебедев честно. «Очень увлекался одно время. Изучал старинные клинки. Сталь, из которой они делались. Часто посещал выставки, где все это добро выставлялось. А дома предпочитал иметь пистолет? Да. Говорил всегда, что очень хлопотно иметь коллекцию. Надо быть одержимым, чтобы находить в этом удовольствие. Достал клинок или меч, подержал в руках, погладил, опять убрал». И за это все платить бешеные деньги. Экспонаты, сами знаете, если они настоящие, очень дорогие. И требуют должного хранения, ухода, охраны. Но холодное оружие ему всегда нравилось. И он, честно признаюсь, с детства тренировал руку. Металл ножи за нашим сараем. Вот как. Было видно, что эти откровения ее немного остудили. Да, так. «Поэтому я не особенно был озадачен, когда узнал о способе его ухода». «Но где коллекционное холодное оружие, а где заточка?» Возмутилась она тихо. «Это скорее инструмент уголовных элементов, и... и тут я вас разочарую, Маша». Лебедев положил ладони на стол и тут же убрал их. Его пальцы в сравнении с ее казались огромными, жирными. Неловкость. Еще какая. Она тоже не обошла его руки вниманием, уставилась, не моргая. Паша одно время водил дружбу с дворовыми пацанами. Были среди них и непутевые, отвлек ее Иван Семенович. И кастетами баловались, и заточками, и отмычками. Учили пользоваться и нашего охламона. Как же ему удалось из всего этого выпрыгнуть? Уехал в Москву, бизнес затеял на ровном месте. «Семья ему помогала?» «Нет», — качнул головой Лебедев. «Родителей к тому времени уже не было. Я сам перебивался с хлеба на воду. А у Паши вышло». «И как вышло?» Черт его знает!» «Я сам до сих пор в непонятках. Болтали всякое». Он заметил охранников за стеклянной стеной террасы аквариума. «Кстати, прибыл тот самый парень, который дежурил на входе в ресторан». «Поговорите?» «Это потом. Сейчас хочу знать, с чего все начиналось. И желательно, с подробностями». «Подробностей мало. В тот вечер, самый обычный вечер субботы, я сидел перед телевизором, когда Пашка влетел ко мне. Белый весь, трясется. Помоги, — говорит, — брат, мне надо срочно уехать. Денег дай. У него на тот момент ни семьи, ни детей» мог позволить себе подняться и уехать в любой момент а у вас у вас была семья была но без детей жена потом от меня ушла назвала неудачником это на фоне пашкиных успехов в москве а когда паша меня к себе забрал и бизнесом поделился пыталась вернуться но понимаю перебила его лунина вернемся к тому вечеру субботы вы дали ему денег да всю заначку. все, что было, отдал. До последнего копья. Жена меня потом год упрекала, но я ни разу не пожалел. А брат не забыл. Отблагодарил. И всегда помнил об этом. До последнего случая, когда мы с ним... Лебедев вдруг почувствовал странное жжение в глазах и ткнул в них пальцами. потер. Не хватало еще слезу пустить на глазах у девчонки. «Как думаете...» что могло случиться в тот вечер когда он попросил помощи у вас иван семенович павел с ваших слов водил дружбу не с теми людьми куда он мог вляпаться он ведь куда то вляпался если спасался бегством видимо да никогда не признавался мне сколько бы я ни пытался его разговорить потом я смирился и уже не приставал а в вашем городе или окрестностях в те дни ничего такого не произошло Правонарушение какое-нибудь, или преступление, что-то резонансное. Я думал об этом и узнавал. Специально узнавал, но ничего такого, с чем я мог бы связать своего брата. И все же она подалась вперед, и он уловил волну ее аромата. Никаких духов. Это был запах чистой одежды, дезодоранта, крема или пудры и пирожков. Ума лишится. Это ему, взрослому, точнее, стареющему мужику шестидесяти лет, показалось таким необыкновенным, таким волнующим. С ума сходит. Следом за братом. «Иван Семенович. поторопила она его. «Что происходило в те дни в вашем городе? Убийство или ограбление? Что?» Действовала у нас в то время одна преступная группа дорожных грабителей. Молодые парни на тяжелых мотоциклах, в основном на Уралах, выезжали ночами на трассу. Ловили поздних автолюбителей. Брали их в кольцо. Потом выбрасывали из машины. Иногда избивали. Это если автомобилист оказывал сопротивление. Машины угоняли. То, что было в автомобиле, присваивали. Их долго не могли поймать. Сколько облавы не делали, бесполезно. Уходили от погони легко по посадкам и полям, где милицейская машина не пройдет? «Павел мог быть в составе этой группы?» «Пашка?» «Да ладно, у него и мотика не было!» Фыркнул, возражая Лебедев, но не особенно убедительно. «Вы всегда думали о том же, о чем я сейчас? Что Павел мог быть в составе этой группы, но пассажиром на мотоцикле? Их поймали? Их все же взяли?» «Да, но приняли только двоих. И они сели, и никого не выдали» подробностей задержания, извините, я не знаю. «А число не помните?» «Дату, когда они попались?» «Как я могу помнить число, если не знаю подробностей?» Слегка раздражаясь, воскликнул Лебедев. «Хорошо. Давайте поставим вопрос иначе». Ее точно ничем не получалось смутить. Вот зараза такая, а не девчонка. «Вы помните, когда Павел прибежал к вам за помощью?» «Да, это помню». 3 сентября это было. И я еще в эту же ночь ходил на вокзал и покупал билет ему на Москву на поезд. Запомнили почему? Потому что пришлось до вокзала идти пешком. Так брат велел. «Никакого такси», — говорит. Я послушался. Купил ему билет на ближайший поезд. И ждал на вокзале, на перроне. Он прибежал за минуту до отправления. Вскочил в вагон и крикнул, что добро мое будет помнить вечно. Но... Не сложилось. Итак, Павел сбежал из города в ту ночь, когда случилась облава на банду мотоциклистов, кошмаривших водителей машин на трассе. Можно предположить, что он был в составе этой банды и сбежал от греха подальше. Вы допускаете, Иван Семенович? Он допускал. И еще как? Слухи потом долго будоражили город. И Пашкина имя осторожным шепотом, но звучало. Только не станет он об этом рассказывать молодой девчонке. Нет и не может быть никакой связи с тем прошлым делом и самоубийством его брата. Прошло более 35 лет. Не могло оттуда аукнуться. Никак не могло. Давайте оставим дела давно минувших дней, Маша. А поговорим о том, что произошло недавно. Вы ведь хотели узнать? Какая черная кошка пробежала между братьями? Так точно! проговорила она с неподражаемой усмешкой. Тогда нам придется перейти в кабинет. Я кое-что вам покажу и дам послушать.